Глава двадцать восьмая, сан. Это конец. Егор оставляет меня одну без капли кислорода. Я не знаю, как мне жить дальше и зачем. Лишь хватает ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Дрожь проходит по телу, сотрясая каждое нервное окончание, а по щекам ползут первые крупные капли отчаяния. Срываются с подбородка, падают на пол и, словно стеклянные, со звоном разлетаются на осколки, прикрывая глаза и, чтобы не кричать, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в нежную кожу ладони прокалывая насквозь и оставляя лунные борозды. Боли не чувствуя совсем. То, что происходит в душе, гораздо сильнее и ощутимее. Она умирает и корчится в мучительной агонии, не понимая, за что с ней так поступили. «Егор, как ты мог? Ты ведь обещал. Я так тебе верила. Отдала всю себя без остатка, а ты растоптал меня. Вытер грязные ноги и оставил одну. Совсем одну в этом кошмаре». Сердце разрывается на лоскуты и тоскливо съеживается, а в груди словно образуется огромная дыра, которую ничем заполнить невозможно. Это часть меня, которая уже навсегда принадлежит Егору. Он ушел и забрал ее с собой. А я осталась. Слезы нескончаемым потоком текут из глаз, но я не произношу ни звука. Боль, отчаяние, разочарование. все это смешивается и полыхает внутри. Новая порция кислорода врывается в пылающие легкие, но совсем не остужает, а скорее наоборот. Запускает это пламя дальше по венам. Кое-как добираюсь до кровати и падаю на нее прямо в одежде. Сил нет ни на что. Мой мир разрушен, моя жизнь потеряла краски. Что делать, как жить дальше, я не представляю. Утыкаюсь лицом в подушку и реву на выплёскивая эмоции. Легче не становится, но боль немного притупляется и слезы высыхают. За дверью раздаются шаги и голоса. Девочки возвращаются в комнату, а у меня нет сил ни с кем разговаривать. Прикрываю глаза и старательно делаю вид, что сплю. «Гель, давай потише!» — слышу голос Дина. «Ляся спит!» — включается ночник у кровати подруги. «Как всегда!» — недовольно ворчит Геля. «Я в душ!» — хлопает дверь, и наступает тишина. выдыхая облегчённо и распахиваю веки. Смотрю в одну точку, ровно дышу и ищу опору внутри себя. Но там только топкое болото. Мне не на что опереться. Не за что ухватиться, и меня тянет на дно. Ляй, что случилось?» Вздрагивая всем телом, услышав голос подруги совсем рядом, я не слышала, как она подошла. «Не надо врать, я знаю, что ты не спишь». Обреченный вдох срывается с моих губ. Все слишком очевидно, отрицать бессмысленно. «Дин, давай не сегодня». «Это Егор виноват, да?» — хмурится подруга, а меня накрывает новой волной горечи. «Это я виновата». Судорожно всхлипываю, а в сознании словно раскалённая игла, впиваются слова Егора. «Наивная дурочка». «Вот же, сволочь!» — мгновенно заводится Динка. «Ну, я ему покажу». Срывается к двери. «Нет, пожалуйста. Резко сажусь на постели. Не надо». «Хорошо, хорошо. Только не переживай». Подруга смягчается и вновь оказывается около меня. «Я могу как-то помочь?» «Ничего не нужно. Нахожу для нее улыбку. Я посплю, ладно?» «Конечно». Ложусь в постели, закрывая глаза, желая не проснуться. Но чудо не совершается. Не получается даже уснуть. Всю ночь смотрю в окно, наблюдая, как занимается рассвет. Наступает новый день, птички поют, а я так и остаюсь никчемной размазней. Звенит будильник. С трудом заставляю себя подняться и иду в душ. В отражение на меня смотрит совсем другая Лейсан. Кожа бледная, глаза потухли, а искусанные в крови губы потрескались. Я ее не знаю, эту девушку, и как с ней жить, тоже пока не представляю. Кое-как привожу себя в порядок, но все равно мешки под глазами скрыть до конца не удается. Да и бессонная ночь дает о себе знать на тренировке. Теряется концентрация и рассеивается внимание. «Ляйсан, с тобой все хорошо?» – спрашивает Зоя Марковна после очередного замечания. «Да, я в порядке». Уверенно киваю. «Соберись, впереди соревнования». Я помню. Время до начала соревнования пролетает незаметно для меня. Я вообще немного потерялась во времени и пространстве. Еще и глаза все время на мокром месте. «Лясь, ты совсем ничего не ела сегодня», — шипит на меня Динка. «Не хочу», — отмахиваясь небрежно и натягиваю комбинезон для выступления. Я сегодня последняя, монотонно разминаясь и плаваю в своих невеселых мыслях. «Мне надо победить, во что бы то ни стало, надо победить вопреки всему, я должна это сделать». Накручиваю себя до невозможности. От волнения к горлу подкатывает тошнота, а перед глазами мелькают чёрные точки». Называют мою фамилию, и по телу прокатываются тысячи мелких иголочек. На негнущихся ногах выхожу на настил. Вижу отчима. Он смотрит прямо на меня, оценивающий и снисходительно. Мы один на один, будто в клетке, глаза в глаза. Еще недавно я могла выдержать его взгляд, а сейчас сил нет. Я стала очень слабой. Егор забрал у меня все, уничтожил меня. Одинокая слеза стекает по щеке, небрежно смахивая ее и вздергивая подбородок. Я смогу, я справлюсь. Начинается музыка, и я двигаюсь в такт, танцую и вместе с этим выполняю элементы один за другим. Захожу на сальто с винтом, но совершаю тотальную ошибку и падаю грудью на помост. Перед глазами все плывет от слез. Это конец всему. Ненавижу тебя, Гаранин. Как же я тебя ненавижу?